Выразитель упаднических настроений Михаил Голодный Михаил Голодный всегда отличался непримиримостью по отношению к классовым противникам и к литературным недругам. Когда поэт в 1932 году восклицал «Долой равнодушных, сидит среди них провокатор», то он не кривил душой. Это была его позиция». Голодный искренне верил в то, что его стихи способны изменить мир. Он призывался отечественников. «Поднимайтесь, как знамя, как бой, как свидетели наших ран, как последний боец с трубой, как буря, как барабан!» Михаил Семенович Голодный родился 11 -го, по новому стилю 24 декабря – 1903 года на Украине, в городе Бахмут. Настоящая его фамилия Эпштейн. Он рано приобщился к политике. Когда Украина оказалась под немецкой оккупацией, Михаил Эпштейн вступил в Екатеринославе, в нелегальные кружки рабочей молодежи. Потом он оказался в рядах комсомольцев и добровольно вступил в в части особого назначения, чон. А когда на Украине власть окончательно перешла в руки советов, Эпштейн с азартом включился в кампанию по переселению буржуазных, как тогда говорили, элементов, из красивых домов в какие-то коморки. Первую книгу стихов сваи Голодный выпустил в Харькове в 1922 году. Спустя год молодой поэт переехал в Москву и поступил в Высший литературно-художественный институт имени Брюсова. Впоследствии он примкнул к литературной группе «Перевал», став, как считал критик Селивановский, выразителем упаднических настроений. Вплоть до 1928 года в стихах «Голодного» преобладали мотивы угасания – Поэт ко всему относился страшно пессимистически. Кстати, он ведь не случайно долго примыкал к группе «Перевал». Но потом что-то в настроении голодного поменялось, и он стал с восторгом воспевать Щерса, Буденного и партизана-железняка. Потом в его стихах появился пиетет к чекистам. Мне кажется, писал уже в нулевые годы Евгений Евтушенко, что и у Голодного, и у других рабочих крестьянских поэтов поздние обличения нагнетались из инстинкта самосохранения, и опасения как бы самих авторов не обвинили в контрреволюционной мягкотелости. И они громоздили примеры чьей-то враждебности все азартнее, а получалось... «Все абсурднее». Новое известие, 2012 год, 23 марта. К концу двадцатых годов любовное начало в лирике голодного окончательно уступило место гражданскому пафосу. Он превратился в поэта политической темы. В нашей поэзии, подчеркивал Селивановский, «нет более злого поэта, чем голодный». Он всегда насторожен, всегда начеку. Когда он видит врага, подмечает его движение, разгадывает его намерения, разоблачает новое его обличие, стих его порой становится утрированно прямолинейным. В одном из своих стихотворений в слове «Пристрастных» он черпает свои сравнения из различных ассоциативных рядов без меры и без заботы о формально-художественной мотивации. В переводе на русский язык это означало, что критик отказал своему герою в мастерстве. Правда, сам голодный считал себя чуть ли не классиком. Летом 1935 года он вместе с Михаилом Светловым принимал молодого Твардовского и слушал, как тот читал «Страну муравью». Я, признался потом голодный, ожидал, что будет хорошо, но представлял, что это будет примерно в десять раз хуже. Ничего подобного в советской поэзии о колхозной деревне нет, но нужно почитать глазами, чтобы высказаться окончательно. «Что я слышал?» — это хорошее описание темной стороны, а этого мало. Одна из позорных страниц биографии Голодного, участие в 1935 году в травле Павла Васильева. Поэт жаждал крови и желал другому поэту гибели. Он писал, «И будешь лежать ты, общипанный, длинный, рукой прикрывая свой хитрый глаз, ибо, как буря, наш лозунг единый». «Кто с нами не хочет, тот против нас». Впоследствии Голодный уверовал в то, что на нем одном держалась чуть ли не вся советская поэзия. Он и не догадывался, что в НКВД на него было целое досье. Лишь в постперестроечную пору архивисты опубликовали справку, которую в сентябре 1938 года составил на поэта капитан госбезопасности остроумов В этой справке сообщалось, «Голодный является кадровым троцкистом, активно участвующим в подпольной контрреволюционной работе и входящим в террористическую организацию. В 1927 году «Голодный» совместно с писателями Малеевым, репрессированный троцкист Уткиным и Светловым, по поручению Сословского организовал выпуск нелегальной троцкистской газеты «Коммунист», приуроченной к 7 ноября 1927 года. В этот же период Голодный нелегально распространял в списках ряд написанных им контрреволюционных стихотворений о верном сыне Троцкого, Каземат и другие. В 1928 году Голодный вместе с Уткиным и Светловым организовал платные вечера поэзии в Харькове и других городах. Сборы с этих вечеров поступали в распоряжение подпольного троцкистского Красного Креста. Отмежевавшись затем формально от троцкистов, Голодный продолжал двурушничать. В 1929 году Будучи связан с троцкистским центром, Голодный организовал у себя на квартире троцкистские сборища, во время которых обсуждались вопросы о борьбе против партийного руководства. Его квартира служила явочным пунктом для приезжавших троцкистов с периферии. В 1929 году Голодный, по агентурным данным, по назначению троцкистской организации, должен был ехать за границу для работы по заданию Троцкого. Пользуясь служебным положением своей жены, работавшей в прокуратуре, Голодный получал через нее сведения о предстоявших арестах троцкистов в целях предупреждения известных ему лиц кроме того помощник начальника четвертого отдела первого управления нквд остроумов опираясь на показания некоего шора приписал голодному и павлу васильеву руководство одной из террористических групп образованной среди литераторов в конце своей справки остроумов утверждал в настоящее время голодный держится настороженно боясь разоблачения и ареста, воздерживается от антисоветских выступлений даже в беседах с близкими ему людьми. Свои связи тщательно конспирирует. Добавлю, что обличающая голодного справка была адресована лично Сталину. Двумя месяцами ранее секретарь ЦК ВКПБ Андреев после разговора с Берией письменной форме предложил Сталину исключить голодного, а также еще четырех литераторов, из проекта указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении писателей советскими орденами. Судя по появившемуся 31 января 1939 года указу, вождь прислушался к рекомендациям своего соратника – но сделав при этом исключение для веры Инбер, то и все-таки дали орден, знак почета. Тем не менее, до ареста Голодного дела так и не дошло. Почему? Это до сих пор загадка. Но плотный контроль за поэтом сохранился. Известно, что в 1940 году цензура предложила изъять из библиотеки два его сборника «Лирика и стихи», выпущенная еще в 1936 году. Бдительных литературных функционеров возмутила поэма «Голодного» Верка Вольная. Они посчитали, что поэтизация распутной девахи, которая пошла в революцию потом переходила от одного комиссара к другому, это уже верх неприличия. В 1942 году «Голодный» выпустил песни и баллады Отечественной войны и стихи об Украине. Погиб поэт 20 января 1949 года в Москве. Его при невыясненных обстоятельствах сбил личный шофер Константина Симонова. По Москве тогда поползли слухи, что авария была подстроена чекистами. Сразу после гибели голодного издатели выкинули книги поэта из всех планов. Это возмутило сына стихотворца, Цезаря Голодного. 20 декабря 1950 года он обратился к Фадееву. «Очень прошу вас, — писал Цезарь Голодный, — разобраться в следующем вопросе и помочь мне. 20 января 1949 года мой отец, Михаил Голодный, погиб в результате несчастного случая». На состоявшемся через несколько дней после его смерти заседании секретариата ССП было решено создать комиссию в составе товарищей Матусовского, Твардовского и Котова, которая бы решила вопрос об издании посмертной полной книги стихов и переводов и книги «Песен отца». Только летом 1950 года мне удалось получить решение члена комиссии товарища Матусовского, где говорилось о возможности издания книги песен и отдельной книги стихов и переводов. Это решение я сдал товарищу Твардовскому для подписи, но обратно я его не получил. Два раза я подавал заявление в секретариат ССП с просьбой разрешить этот вопрос как можно скорее. И наконец, 7 августа 1950 года секретариат вынес решение об издании книги Михаила Голодного в 1952 году в издательстве Советский писатель. Это решение никак не может удовлетворить меня по двум причинам. Во-первых, еще до заседания главный редактор издательства Советский писатель товарищ Чагин доложил секретариату что в 1949 году в издательстве «Московский рабочий» была издана книга «Голодного», а в 1940 году в Госледиздате книга стихов «Голодного» вышла также. На основании этих неправильных сведений, данных товарищем Чагиным, и было принято решение секретариата от 7 августа 1950 года а издание книги в 1952 году. Достаточно представить книгу стихов отца, изданную в издательстве «Московский рабочий» в 1947 году, а не в 1949 году, и книгу стихов «Гослед из дата», изданную в январе 1949 года, а не в 1950 году чтобы доказать, что утверждение товарища Чагина в корне неправильно. Я уверен, что посмертная книга Михаила Голодного была бы издана в 1950 году, если бы не ошибочное утверждение товарища Чагина, поставившего в заблуждение секретариат ССП. Во-вторых, выписка Из постановления секретариата от 7 августа 1950 года написано в таких формулировках, что совершенно непонятно, в каком году решено издать книгу стихов и переводов «Голодного». Непонятно также, что скрывается под обозначением «издать хорошую книгу». Прошу вас, товарищ Фадеев, восстановить правду, и разобраться в изложенном вопросе. Прошло уже два года со дня смерти отца, уже полтора года я хожу то в партком ССП, то в правление ССП, то в издательство «Советский писатель», но ничего утешительного не получается. Знаю, что отрываю у вас время, но приходится, так как обратиться мне больше не к кому. Прошу помочь мне. Надо отдать должное Фадееву, он тут же дал соответствующее указание руководителям издательства «Чагину» и «Корневу». И «Однотомник голодного» в 1952 году был выпущен. Другой вопрос. У книги оказалось мало читателей. Стихи голодного, по большому счету, оказались невостребованными. А дело о странной гибели поэта в разгаре борьбы с космополитизмом так никто и не расследовал. Похоже, соответствующим службам было что скрывать».